Другими словами, соперничество с бывшим другом, о котором прежде не задумывался, и кого никогда не ощущал, медленно обнаружилось. Не с самой лучшей стороны, проявляясь не самым приятным образом, вынужденным подсматриванием через глиняный враг. Сам Гвидон за прошедшие годы внешне почти не изменился, раньше, что обрел некую медлительность и даже степенность, отчего его длиннорукость и сухощавость стали более заметны. Вся его неспешная фигура теперь задерживалась в кадре чуть дольше прежнего. В этом году обоим им стукнуло по 41, одному. А больше не первый год ходили в мастерах. А еще раньше, в пятьдесят восьмом, Гавидон на излете 35-летия, как молодой еще скульптор, успел отхватить премию ленинского комсомола за бюст маршала Толбухина. После чего о нем уж всерьез, под это дело выплыли из провинциального небытия и боровские дети войны, о которых прежде вообще мало кто знал. Оказалось, памятник вполне мог стать резонансным событием. Он и стал, с опозданием на годы, но тут же был оценен, сфотографирован во всех видах и включен в лавриатский каталог. О скульпторе, фронтовике и иконниками написали. Сначала так, обзорно, что, мол, иконников овладел стилем, обрел свое неповторимое лицо, доказал умелость и вкус, затем прицельно, с искусстволическим фундаментом, филигранно выложенным в известенской статье самим Тимофеем Горяевым известным художественным критиком и мастером пера. Тот поначалу прошелся вообще, по горизонтали, Это ближе к финалу медленно, но с крепким градусом повел статью вверх на устойчивый подъем, закончив словами, что скульптор-фронтовик Гведон и Конников сделался мастером, причем с большой буквы. Отсюда и «Волга» взятый на лауреатский гонорар. В мозге к Гведону был скорее честно хорошее, нежели предполагающий оттенок легкой зависти. Мастерскую не просил и в очереди на нее не стоял, хотя и мог бы. Да и получил бы наверняка, если проявил настойчивость. Похожим образом складывался у Шварца. Тот тоже не лестно рожен, просьбами не утомлял, запойным не был, а как член выставкома при МОСХе работал исправно и В общем, оба были не суки и не сволочи, и оба, каждый в своей секции числись в порядочных способных. Правда, в удачливости иконик пожалуй, опережал Юлика. Отчасти успокаивало то, что Гвидон, как бы не сложились их отношения, вряд ли позволил бы себе мерить с талантами с результатом в собственную пользу, даже в семейных разговорах с Приской, не говоря уж об общих знакомых друзьях. В отличие от Триш, через пять учебных сезонов Присцилла, как и было договорено, оставила благотворительные уроки в детдоме. И целиком переключился на переводческую работу. К тому времени в хозяйстве Клавдии Степануш появился штатный педагог по иностранному языку. И таким образом все получилось по-честному. Без обмана, углубления совести и сопутствующей порчи настроения. Тем более, что теперь ей было чем заняться. У иконников росла собственная дочь, требующая при своем неуемном темпераменте немало внимания и забот. Триш, тем не менее, продолжала преподавать, причем в дополнение к основным урокам по сольфеджио, теории музыки и инструменту, начала вести хор раз в неделю по воскресеньям Юлик мочился, но терпел, хорошо, к сожалению, понимая, из каких молекул сделана его жена, и что любой разговор на деликатную тему пойдет не на пользу их отлаженным отношениям, а приведет к тому, что Триш обидится и замкнется в себе. А это он позволить себе не мог. Основная же проблема Стелла в другом была весьма болезненной. Как они ни старались, Триш не беременела. Шварц обследовался в Москве, она в Лондоне. По части репродуктивной функции все было хорошо, того и другого, без патологии, отклонений. Правда, Юлик проверяться не хотел. Не было смысла то ли четыре, то ли пять абортов на его память, которые он оплатил и пережил, пребывая еще в свободной жизни в на Октябрьской. Но все же сходил, ревизовал здоровье по морской части для очистки совести. Результаты, походу, совести очистили, но дети все равно не получались. — В вашем случае это, скорее всего, просто неудачная лотерея, — пояснил врач-гинеколог в лондонской клинике мисс Патрицией Харпер Шварц. «Ждите своей очереди и, по возможности, просто старайтесь не нервничать и, скажу уверен, что с вашим супругом все в порядке». Такие визиты, несмотря на выявшуюся бесполезность, триж совершала каждый раз по приезду в Лондон, где они с сестрой регулярно проводили месяц в году вокруг Рождества, живя в маминой квартире. Почти ежедневно, так или иначе, навещали деда. «Старый Мэтти еще скрипел», Скрипел потихоньку, но уж, в общем, доскрипывал. В 64 мы ему исполнилось 89, это было предельно много даже для английского аристократа. Все, как сам он, это хорошо понимали. Необходимую помощь по уходу за стариком взял на себя фонд, и в результате особых проблем с бытом медицины не возникал. Но девочки знали, что дед все равно скучает безмерно, скучает и плачет порой. Догадывались потому как смотрит на них, как гладит своей сухой стариковской рукой их прохладные ладони, потому как прорываются внезапно из него отдельные неуклюжие слова, и он тут же обрывает себя на полусловие, не давая жалости и сочувствия к себе. Сына сырой видеть было не осуждено здесь он иллюзий не питал. Но появление в Лондоне внучек трепетно ожидал перед каждым Рождеством. Просил обустроить в доме елку, загоди беспокоился о подарках для обеих. Как и тогда, в счастливые далекие времена, когда все они с Норой и Джоном укатывали в Брайтона, вместе готовили рождественского гуси. Потом Джон резал гусиную грудку слоями и клал всем по тонкому лепестку, для того, чтобы в наступающем году каждому из них досталось по кусочку счастья, любви и удачи. Они всегда привозили очередное письмо от Джона, и я перечитывал его по несколько раз в день. Не знали, правда, о чем Джон писал отцу, упомянул ли хоть раз, что пасет коров в русской жиже. Обе полагали, что нет, иначе Мэтью непременно начал бы расспрашивать их, что же отец на самом деле имел в виду. Но старика интересовали совсем другие вещи. А это означало, что в своих письмах Джон не ставил отца в известность о таком своем интересном начинании. Сэр Матью подолгу рассматривал свежие фотографии жиженских домов, вглядывался в лица Гвидона, Юлика, Ницы. Отдельно, когда оставался один, всматривался в фотографию Джона, помещенную в фигурную рамку на столе, брал ее в руки, грел в ладони, кто приближает, удаляя от глаз.